Суббота, 12 декабря. Джемаль Али Ахмед проснулся от нестерпимо яркой вспышки и оглушительного грохота. Он сразу понял, что произошло. Это был взрыв, покушение. Война началась. Она бесцеремонно вломилась в его дом. Или в дом его родителей. В дом его детства в далеком Ал-Азракаш Шамали. Джемаль явственно услышал, как кричат козы, как падают бревны дома. «Дети!» — вдруг подумал он, протянув руки к пылающему свету. «Аллах, защити девочек! Спаси моих дочек!» Он вскочил, с трудом выбравшись из низкой кровати на колесиках, и только теперь понял, где находится. Слава Аллаху! Он в своей квартире. Мгновенное облегчение сменилось с дикой паникой. Что случилось? Где жена? Фатима! закричал он. Но от дыма в горле запершило и голос присекся. Вокруг не было ничего, кроме слепящего огня. В комнате рокотали отголоски грохота. В носу застряла сильная боль. Из глаз струились слезы. Откуда-то слева раздался голос жены: Джемаль, у нас пожар, наш дом горит. Это не пожар. — подумал он. — Это что-то другое. — Джималь, задыхаясь и хрипя, кричала Фатима. — Девочки! Джималь, Спаси девочек! Джемаль зажмурил глаза и, как был в пижаме, пополз к двери гостиной. Что бы ни случилось, он должен вывести дочерей, если только уже не поздно. Двигаться было трудно, как в кошмарном сне. Он попытался позвать девочек, но голос отказывался повиноваться. Он зарыдал, ухватившись за дверной косяк. «Сабрина!» — наконец крикнул он. «Папа сейчас спасет тебя!» Вдруг он увидел, что в дверном проеме стоит безликая фигура и целится в него из автомата. Через мгновение свет померк в его глазах. Томас сидел за столом, читая спортивный раздел газеты, демонстративно отгородившись от всего остального мира. Дети отнимали друг у друга бутерброд. Аника пыталась читать новости, но сдалась, когда Элен опрокинула на пол чашку с шоколадным коктейлем. «Знаете что?» — возмутилась Аника. «Вставайте и вытирайте пол, а потом Маш умываться и одеваться». «Почему я?» — захныкал Калле. Это же она разлила. Вот тебе салфетка, сказала Аника, дав ему кусок бумажного полотенца. Вытирай. Элен, вот тебе салфетка. Вытирай. Ты помнишь, что мы сегодня идем пить крок? Спросил Томас из-за газеты. Дети вытерли лужу, побросали салфетки в мусорное ведро. А Аника, захватив с собой бутерброд, чашку кофе и утреннюю газету, пошла в гостиную. Положив развернутую газету на кофейный столик, она включила телевизор. На экране она увидела подразделение вооруженных до зубов полицейских, врывающихся в какую-то квартиру. Картинка поколебалась, потом экран заполнился белой вспышкой. В левом верхнем углу она прочитала текст. «Банхаген, сегодня утром». «Что за черт?» Аника положила бутерброд на стол. «Томас, ты это видел?» В ответ она услышала, как муж включил в ванной душ. Бесстрастный голос за кадром объявил, что отряд полиции быстрого реагирования взломал дверь съемной квартиры в Банхагене в 6 часов 18 минут утра. Полицейские застали террориста спящим в постели. Руководитель террористической ячейки был захвачен на месте. Две его дочери спали в своих комнатах. На экране показали, как полицейские ведут к машине женщину в ночной рубашке. Черт их возьми!» — возмутила Саника. «Они совсем с ума посходили! Посмотри на эту женщину! Она же босая! Томас!» На экране снова возник ведущий, сообщивший, что утренний арест напрямую связан с покушением на Нобелевском банкете. Хотя полиция и не сообщила, в чем именно заключается эта связь. Вообще полиция была очень немногословна, сообщая об операции. Очевидно, полицейские сняли на пленку всю операцию, и часть этого материала будет показана в дневных выпусках шведского телевидения и ТВ-4. В гостиную вошел Томас с зубной щеткой. «Что ж случилось?» – прошамкал он. «Пойди выплюню пасту изо рта», – приказала Анька, И Томас исчез в ванной. На экране возник новый, ранее снятый кадр. Какой-то чин из полиции безопасности объяснял, что операция была проведена в полном соответствии с законом о полиции. «Все полицейские власти обязаны через Национальный центр связи информировать Национальную службу полиции о совершенном террористическом акте или об угрозе террористического акта, если это находится в юрисдикции полиции безопасности», — сказал этот чин. «Значит, в этом случае у вас не было никаких сомнений?» спросил репортер за кадром. «Нет, не было», — ответил офицер. «Мы опасались теракта, а так как параграфы 3 и 4 закона о терроризме гласят, что задачей Национальной службы безопасности является борьба с терроризмом на территории государства, мы не испытывали ни малейших сомнений». В заключение офицер сказал, что операция прошла на процентов успешно. После этого снова были показаны леденящие душу кадры. Сначала показали дом, едва видимый на фоне темного неба. Потом на третьем этаже взорвалась детонационная граната. Экран заполнила ослепительно белая вспышка. Вскоре снова появилось изображение. В окнах замелькали какие-то тени. Камера заметно дрожала. У двери дома с визгом тормозили полицейские автомобили. Оттуда выскочили полицейские в бронежилетах с автоматами и бросились в дом. В комнату вошел кале, сел рядом с матерью и прижался к ней. «Что они делают, мамочка?» — спросил мальчик, видя, с каким вниманием Аника смотрит на экран. «Полиция арестовала семью, чтобы задать ей несколько вопросов», — ответила Анька. «Это опасная семья, мамочка?» Аника вздохнула. «Не знаю, маленькие». Но не думаю. Во всяком случае, девочки, наверное, не опасны. А как ты думаешь? Посмотри на них. Две полуодетые девочки-подростки в наручниках были припровождены в две машины. Мальчик покачал головой. Я думаю, что им очень страшно. Зазвонил телефон, и Коле воспринял это как сигнал к бегству. Звонила Берита. «Ты слышала, что произошло в Банхагене?» спросила она. «Это событие сейчас показывают по телевизору», ответила Аника. «Какая здесь связь с убийствами на Нобелевском банкете, о которой говорят полицейские?» «За этим я тебе и звоню», сказала Берит. «Ты ничего не слышала?» Я от души удивилась Аника. Я только что проснулась. «Что говорят в полиции?» «Говорят об агентурных данных». «О, нет!» – простонала Аника. «Кто-то надавил на них и потребовал немедленных результатов». «Может быть», – сказала бы Рит. «Но только арестованная мать семейства поразительно схожа с тем фотороботом, который был составлен с твоим участием. Съемка невысокого качества, но, может быть, ты рассмотрела ее лицо?» Аника собралась было ответить, но передумала. «Что она может сказать?» что она может говорить, а что нет. Фоторобот был опубликован в открытой печати, и видно, что эта женщина нисколько не похожа на убийцу, — осторожно сказала она. Кроме того, я не уверена, что могу что-то говорить. Барит тихо вздохнула. «Да, дело действительно запутанное», — сказала она. «Я понимаю, что ты в безвыходной ситуации, но это делает затруднительным и наше положение». Мы вынуждены ходить вокруг тебя на цыпочках, чтобы узнать вещи, которые тебе уже известны. — Слушай, — сказала Аника, выпрямившись, — на самом деле я ничего не знаю, кроме того, что какая-то женщина наступила мне на ногу, когда я танцевала в золотом зале. Полиция ничего не сообщила мне о том, что произошло в Бандхагене или в Берлине. Я не имею ни малейшего представления о том, что у них на уме. Тот факт, что я оказалась на месте преступления, не может помешать мне работать на собственной версии. Было слышно, как Берит зашуршала чем-то на противоположном конце провода. «Понимаю», — тихо сказала она. «Но я думаю, что ты можешь спокойно отдохнуть в выходные. Патрик работает с полицией, а я делаю все остальное. Мы увидим тебя в понедельник». Некоторое время на линии вибрировало напряженное молчание. — Конечно, — ответила Аника. Она положила трубку, чувствуя в душе невыразимую пустоту. Когда ей в последний раз звонили, чтобы сказать, что она может не работать? — Кто это был? — спросил Томас от двери, вытирая полотенцем свежевыбритый подбородок. — Берит из газеты. — Она. Томас уронил полотенце на пол. — Как все это знакомо? В сердцах воскликнул Томас. Только потому, что мы договорились поехать к моим родителям на Грок, ты говоришь, что тебе надо работать. Я знал, что так и будет. На самом деле так не будет, сказала Аника, вставая. Она подняла с пола полотенце и протянула его мужу, заметив на ткани кровь. Томас порезался, пока брился. Он отвернулся, не взяв полотенце и Аника молча смотрела на его широкие плечи, когда он снова исчез в ванной. В душе всколыхнулись самые противоречивые чувства. Как ей хотелось до него достучаться. Как ненавидела она его самодовольство. Как отвратительно была ей мысль о той интрижке, которая была у него с той блондинкой из областного совета. Шлюшкой Софии Гренберг. Да, у них был роман, но Аника положила ему конец. Это осталось позади, — подумала она. Теперь у нас снова все хорошо. Вечеринка у родителей мужа в Аксхольме прошла натужно, как Аника и опасалась. Загородный дом, построенный на рубеже XIX и XX веков, был полон радостных и восторженных провинциалов в пиджаках и начищенных до блеска ботинках. Аника шла по дому, держа за руки обоих детей. Дети были тщательно одеты, причёсаны и послушны. В каждом дверном проёме толпились люди, мешая проходу. Аника почувствовала, как под грудью у неё выступил пот. Вспотели и детские ладошки. Скоро они станут такими скользкими, что их станет невозможно удержать. Большинство гостей были членами местной деловой ассоциации, в совете которой отец Томаса состоял уже без малого 30 лет. Разговоры крутились вокруг туристов. Сколько их и как привлечь больше? Люди рассуждали о бизнесе, который оживает только в летние месяцы, когда появляются клиенты, которые в остальное время пользуются услугами фирм, работающих круглый год. Говорили о Рождественском базаре, который начнет работать со следующей недели. Только в одном месте говорили о последних событиях. «Хорошо, что полиция захватила этих нобелевских террористов», — говорила пожилая дама с крашенными синькой волосами своей знакомой. «Седой даме». Аника, не останавливаясь, прошла мимо, стараясь найти что-нибудь съестное для детей. «Вы представляете, Аль-Каида в Стокгольме», — вещал какой-то мужчина. «Кто знает, не появятся ли они и у нас в Аксхольме». Аника прошла дальше, таща детей на кухню. Да, но должен сказать, что эти нобелевские банкеты сильно приукрашены. Едва всегда успевает остыть, прежде чем до нее добираются гости. Это говорил сравнительно молодой, полный мужчина, работавший в том же банке, что и первая жена Томаса. Это не так, поправила его Анька. Это миф, распространяемый людьми, которых не пригласили на банкет. Хотя они на это сильно рассчитывали. Разговор стих и мужчины удивленно возрились на Анику. «Понятно», — сказал толстяк, приглядываясь к черным джинсам и слишком большому для Аники жакету. «Ну, вам, видимо, лучше знать». «Еда горячая. Невкусная, но горячая», — сказала Аника и подтолкнула детей к двери кухни. На кухне тоже было многолюдно. В основном женщины в практичных туфлях и опрятных платьях мы болтали и смеялись, держа в руках бокалы вина. Теперь это было бургундское, сменивший игрок. Аника обратилась к ней Дорис, мать Томаса. «Не поможешь с подносами? Я бы сама все сделала, но ты же знаешь, что у меня с ногами». Рядом с Дорис стояла Элеонора, бывшая жена Томаса. Элеонора и Сикров продолжали дружить после развода. И это только усугубляло чувство неполноценности, терзавшее Анику всякий раз, когда она сталкивалась со свекровью. «Надо сначала покормить детей», — сказала Аника, притворяясь, что не замечает Элеонору. «Потом я с удовольствием обслужу гостей. Можно я сделаю несколько бутербродов?» Бледные губы Дорис побледнели еще больше. «Но моя дорогая», — скучным голосом протянула она, — «здесь же полно еды». Аника посмотрела на подносы. Крошечные канапе с селедкой, креветками и мидиями. Она наклонилась к кале. «Ты видел папу?» — спросила она тихо. И мальчик покачал головой. Аника взяла детей за руки и вышла из кухни, снова окунувшись в людское море. Она нашла Томаса в винном погребе, где он разговаривал с Мартином, нынешним мужем Элеоноры. К этому времени Аника просто пропиталась потом. Мартин, кажется, немного удивился, но Томас был весел и немного пьян. «Проблема не в том, что полиция шерстит криминальные группировки», горячо говорил Томас, расплескивая крепкий грог, стараясь жестикуляцией подтвердить свои слова. «Проблема в том, что действия полиции не регламентированы законом, ее невозможно контролировать». Поэтому нам надо разработать законодательство о том, как полиция должна обращаться с массой дополнительной информации, которую она получает в эти дни. «Томас», — сказала Аника, стараясь привлечь внимание мужа, «детям надо что-то поесть. Я пойду куплю для них какую-нибудь еду». «Делать вид, что нам не нужны новые законы, это все равно, что прятать голову в песок». «Томас», — повторила Аника, повысив голос, «Томас, я сейчас отвезу детей домой. Тебя кто-нибудь подвезет до дома?» Томас обернулся к жене, явно раздраженный тем, что она перебила его излияние. «Почему? Почему ты хочешь уехать?» «Детям надо поесть. Они не будут есть селедку и мидии». Мартин следил за перепалкой супругов, скрестив руки на груди и отклонившись немного назад. Крупный предприниматель взирает на копошащихся у его ног червей из среднего класса. Но тогда им бутерброд или еще что-нибудь. Томас был явно смущен появлением жены в погребе. Аника утихомирила гнев, пожалев о своей вспышке. — Ну, как знаешь, — сказала она. Повернувшись, она вышла из винного погреба. Дети покорно потащили следом. По дороге в Стокгольм Аника остановилась в Макдональдсе, купила детям хэппи Мил, но ей самой кусок не лез в горло. После того, как дети поели и разобрали игрушки, она отправила их в игровую. Себе Аника купила кофе и села рядом с игровой комнатой, развернув газету. Редакция этой газеты сумела набрать материал на специальный выпуск, где была помещена фотография ареста семьи в Бангхагене. Статью написал босс. Она провела пальцем по его фамилии, потом смущенно огляделась. Никто не заметил, что она сделала. В Квельспрессен не было ничего нового, во всяком случае в раннем выпуске. Аника не питала иллюзий. Газета не блеснет оригинальными суждениями и не выскажет никаких мнений, отличных от преобладавших. Для этого у редакции просто не было времени. Но, если честно, то следовало признать, что во всех газетах, по сути, писали одно и то же, с небольшими вариациями. Во всех статьях авторы придерживались мнения о террористической базе в Германии и считали организатором теракта Аль-Кайду. Все считали, что целью террористов был Аарон Визель, а Каролина фон Беринг оказалась лишь случайной жертвой. Рядом с заголовком статьи о жизни Каролины была помещена фотография босса. «Он пишет о том же, что и я», – подумала Аника и усадилась собственной сентиментальности. Газета, в которой работал Босс, заявляла, что проведенное в Германии следствие привело к ощутимым результатам уже в ранние утренние часы. Аквельспрессен процитировала три источника, которые утверждали, что накануне вечером в Берлине были арестованы три человека. Раненый охранник рассказал о стрельбе на берегу озера корреспондентам обеих газет и на фотографиях выглядел тоже совершенно одинаково. Говорили, что видели тайно вывезли из страны, но было неизвестно куда. В нижнем углу первой страницы уместился короткий рассказ Анники о Каролине фон Беринг. Другие газеты упражнялись в анализе, но это мало что добавило к общей картине. Но Квельс сделала одну вещь, до которой не додумались остальные газеты. В разделе «Комментарии» профессор Ларс Генри Свенсон из Каролинского института написал, что решение Нобелевского комитета было неэтичным и коррумпированным, но это заявление было сумбурным и плохо аргументированным. «Деятельность Каролинского института в настоящее время направляется рядом стремящихся исключительно к прибыли компании», – писал профессор. Нобелевский комитет делает приоритетными сомнительные исследования о происхождении жизни. Использование Нобелевской премии для наживы достойно порицания по многим причинам, но в первую очередь потому, что это противоречит последней воле и завещанию Альфреда Нобеля. «Мама, он бросил в меня мяч!» — крикнула Элен. «А ты брось в него!» — ответила Аника, продолжая читать. То, что Визель и Оцен были награждены Нобелевской премией, уже скандальный факт. Каролина фон Беринг была неутомимой поборницей неоднозначного исследования стволовых клеток. Ее усилия решили исход дела. Визель и Оцен получили премию. Можно только гадать о мотивациях Каролины фон Беринг. Мы не можем сбросить со счетов дебаты относительно целесообразности лечебного клонирования. Обсуждение этических вопросов ценности человеческой жизни не должно закончиться со смертью Каролины фон Беринг. Кто, черт возьми, пропустил эту статью? Это уже на грани клеветы на убитую. По всей вероятности, профессор вначале пытался пристроить свою статью в более солидную утреннюю газету, потом в несколько вечерних газет, но все они ее отвергли и по вполне веским причинам. «Мама!» — закричал Коля. «Она меня ударила!» Аника сложила газеты и бросила их в сумку. «Ладно», — сказала она, вставая. «Знаете, куда мы сейчас поедем?» «Мы поедем смотреть дом!» Начало смеркаться, когда Аника подъезжала на машине по Винтервиксвеген к Юрсхольму. У обочин узкой дороги были видны засыпанные песком выбоины. Припарковавшись у бордюра, Аника перевела рычаг в нейтральное положение и поставила машину на ручной тормоз. «Ну и что вы об этом думаете, детки?» — спросила она, обернувшись к сидевшим сзади Кале и Элен. «Здорово будет здесь жить!» Дети оторвались от своих компьютерных игр и рассеянно посмотрели на белый дом, словно выплывавший и загружавший его темноты. «Там есть качели?» — спросила Элен. У тебя там будут собственные качели, — сказала Анька. Хотите выйти и посмотреть? — А можно туда войти? — спросил Коля. Аника посмотрела на дом сквозь ветровое стекло. Не сегодня, — ответила она, глядя на стильные здание. Вид на море, — подумала она. Большой яблоневый сад, дубовый паркет, кухня с открытой планировкой и большая столовая. Синяя плитка в обеих ванных комнатах, четыре спальни. Она вспомнила рекламные снимки интерьера в интернете, светлую и просторную спальню, большие комнаты. «А почему мы не можем войти?» – спросил Кале. «Люди, которые здесь жили, еще не переехали». «Мы еще не купили этот дом, Кале», – ответила Анька. «Поэтому у нас пока нет собственных ключей. Мы можем войти только вместе с риэлтором, а его сегодня здесь нет». «Где папа?» – спросила Елена вдруг заметившая, что в машине нет Томаса. Папа приедет позже, он еще побудет у дедушки с бабушкой. Аника заглушила двигатель, наступила тишина, и в салоне стало темно. «Мама, включи свет!» — закричала Элен, панически боявшаяся темноты. И Аника торопливо включила свет в салоне. «Я выйду, посмотрю», — сказала она. «Хотите пойти со мной?» Но дети уже снова углубились в свои игры. Аника открыла дверцу и осторожно вылезла наружу. Ступив на обледеневший бетон, с моря дул холодный, пронизывающий ветер. Воды не было видно, но Аника каждой клеточкой ощущала сырость. Вид на море в рекламе оказался на деле кусочком моря, видимым только из одной спальни на верхнем этаже. Но какое это имело значение? Аника захлопнула дверцу машины и подошла к забору. Прошло всего три недели с тех пор, как она раскрыла старую маоистскую организацию в Лулео. При этом она обнаружила мешок с евро на сумму 128 миллионов шведских крон. В апреле она получит одну десятую часть этой суммы. Иными словами, 12 миллионов 800 тысяч крон. Этот дом в Юрсхольме она обнаружила до того, как на нее свалились эти бешеные деньги. Практически новостройка. В тихом месте и всего за 6 миллионов 900 тысяч. Она купит этот дом за 6,5 миллионов. Так как никто не предложил больше. Контракт будет подписан 1 мая, когда будут выплачены деньги. Они продадут квартиру на Хантвер Аргатан весной. Аника уже договорилась с риэлтором и оценила квартиру. Они выручат за нее три с половиной миллиона. Может быть, ты купишь лодку? Спросила как-то Аника, прильнув к Томусу. Он поцеловал ее волосы и ущипнул за сосок. Может быть, пойдем приляжем? Прошептал он. Но Аника оттолкнула его. Нет, она не могла. Не хотела близости и всякий раз отказывалась, когда он предлагал ей заняться сексом. Она сразу явственно представляла себе, как он целуется с Софией Гренбург на улице, возле торгового центра, где Аника их случайно увидела. В такие моменты она сразу представляла себе их потные, возбужденные тела, искаженные оргазмом лица. «Мама!» — крикнула Элен, приоткрыв дверь машины. Я хочу, Пипи. -пи. Аника вернулась к машине. Пойдем, я тебе помогу, сказала Аника и извлекла дочку из машины. В поисках укромного места она огляделась, посмотрела на небо, вершины деревьев, здания. В ясном небе одна за другой загорали звезды. Тишина казалась осязаемой и почти черной. Дом, ее дом стоял на перекрестке. Он был окружен разностильными домами. Виллами начала прошлого века, кирпичными домами пятидесятых годов, с огромными окнами и массивными цоколями. В окнах зажигались огни, и они засветились в темноте, словно кошачьи глаза. Сквозь редкие деревья был виден соседний дом. Большие участки были отделены друг от друга живыми изгородями и заборами. Внезапно ее поразила одна мысль. Ее дом был единственным новым домом вокруг. Он был к тому же самый маленький, всего 190 квадратных метров. «Где я буду писать, мама?» Аника обошла машину. «Присядь здесь, все равно никто не видит». Когда дочка стянула колготки и присела на корточки, Аника услышала шум мотора, быстро приближавшейся машины. Темноту прорезали ослепительный огнифар. Яркий свет залил Анику и ее машину. Это был темный большой Мерседес. Аника инстинктивно подняла руку, чтобы прикрыть глаза, но машина внезапно свернула. Она въехала на дорожку, на ее дорожку, проехала мимо ее дома и въехала на лужайку соседнего участка. Какого черта? вырвалась у Аники, и она сделала два шага к забору. Мама, я пописала, объявила Элен. Иди в машину, я сейчас сказала Аника и направилась к дорожке. Вся она была покрыта следами автомобильных шин. Следы шли во всех направлениях. Аника ступила на замерзшую траву лужайки и осмотрела следы. Самые глубокие клеи вели туда, куда свернул мерз. Она видела, как у машины зажгли стоп-сигналы. Потом она остановилась. Водитель выключил двигатель. Высокий, мощного сложения человек вышел из машины и запер ее. Потом он поднял голову, посмотрел в направлении Аники, и она инстинктивно отступила в тень. Он только что срезал путь, проехав к себе через ее участок. Какое удобство! Мужчина тщательно стряхнул снег с ботинок и вошел в дом. Причудливую виллу начала 20 века все в башенках и шпилях. Потом Аника снова посмотрела на замерзшую траву, стараясь определить, куда ведут другие следы. Они вели на другие участки и к другим домам. «Мама, когда мы поедем?» В голосе коле было такое отчаяние, что Аника решила отложить на будущее мысли о следах. «Сейчас», — ответила она и пошла к дороге. Подходя к машине, Аника столкнулась с какой-то женщиной, выгуливавшей собаку. «Здравствуйте!» — сказала женщина с едва заметной улыбкой. — Здравствуйте, — ответила Аника и вдруг почувствовала, что сильно замерзла. — Вы не знаете, этот дом продан? — спросила женщина, кивнув в сторону дома. — Да, — ответила Аника, — я его купила. Женщина остановилась, не сумев скрыть удивление. Собака резко натянула поводок. — Как это мило, — сказала женщина, сняла перчатку и протянула Анике руку. «Эба Романова, «Я живу вон там». Потом она указала рукой на видневшийся неподалеку дом. И Аника увидела виллу с верандой и летним домом в саду. А это Франческа. Она потрепала пса по холке. «Но мы переедем сюда только в мае», — сказала Аника, открывая дверь машины. «О!» — сказала Эба Романова. «Как это чудесно! В мае здесь очень хорошо. Надеюсь, вам здесь понравится». Аника шагнула к женщине и указала рукой на дом, к которому подъехал Мерседес. «Вы случайно не знаете, кто живет в том доме?» Эба Романова проследила взглядом за шестом Аники. «Это дом Вильгельма Гопкинса, председателя ассоциации, владельца Вилл». Потом женщина скорчила уморительную гримасу. «Он немного чудаковат и эксцентричен», — сказала она и рассмеялась смех был настолько заразительным, что засмеялась и Аника. Ну, я думаю мы скоро увидимся, сказала женщина, натянула на руку перчатку и направилась к дороге. Аника подняла руку, чтобы остановить женщину и задать ей еще один вопрос. Но та уже открыла калитку и исчезла на своем участке. Почему в моем саду так много автомобильных следов? Дороги в городе были забиты, машины еле тащились. Аника не нашла места для парковки на Хантвер-Каркатон, поэтому пришлось ехать к ратуши, где она едва отыскала место для легальной стоянки. Дети устали и замерзли, и Аника решила подъехать к дому на третьем автобусе. Она подняла глаза к небу. В городе никогда не видно звезд. В городе никогда не бывает настоящей тишины и настоящей темноты. «Мне нравится это», — вдруг подумала Аника. «Как это здорово никогда не быть одной». Она внимательно посмотрела на главный вход в ратушу в 20 метрах от парковки. Тяжелые ворота были заперты. Никто не знал, как долго еще будет опечатан банкетный зал. «Прошло всего два дня», — подумала Аника и вздрогнула. Они пришли домой как раз к началу детской передачи по случаю рождественского поста. Аника вышла на кухню и набрала номер сотового телефона Томаса. Абонент был доступен, но Томас не отвечал. Аника накрыла стол, вытащила из холодильника остатки, вчерашнюю свинину и бестроганов, оставшиеся с четверга. Когда она поставила бестроганов в микроволновку, раздался звонок в дверь. «Наверное, Томас забыл ключи», — подумала Аника и пошла открывать. Но это был не Томас. К Анике пришла ее лучшая подруга, Анна Снабхане. «Господи, как же я ненавижу переезжать!» — простонала Анна, плюхнувшись на скамейку в прихожей. «Я не могу поверить, что у меня так много барахла. В сущности, ведь я такая идеалистка, не склонная к материализму». Хм, хмыкнула Аника, глядя на джинсы от Армани и куртку от Донны Каран. «Не надо на меня хмыкать», — обиженно сказала Анна. Я уже почти все распаковала. Знаешь, у меня оказывается восемь ломтирезок для сыра. Представляешь? Это же смешно. У меня несколько коробок со старыми виниловыми пластинками. Они так много мне напоминают. Ты не хочешь посмотреть? Может быть, что-нибудь возьмешь? Она вздохнула в виде каканика в притворном ужасе подняла руки. Ах, да, ты же никогда не интересовалась музыкой! Разочарованно произнесла она. «Миранда с Мехметом?» — спросила Аника и побежала на кухню, где запищала микроволновая печь. Анна ответила не сразу. Вслед за Аникой она вошла на кухню и облокотилась на посудомоечную машину. «Разыгрываю счастливый члена семьи Мехмета и его беременной невесты», — тихо сказала она. Аника ткнула вилкой в мясо. «Хочешь чего-нибудь поесть?» — спросила она. «Нет, но я с удовольствием выпила бы бутылку доброго красного вина», — ответила Анна. Увидев, как напряглась Аника, она рассмеялась. «Я пошутила», — трапливо сказала она. «Я больше не пью. К тому же я обещала». «Тебе нравится квартира?» — спросила Аника, наливая воду в кувшин. «Не знаю, как насчет «нравится», — ответила Анна. «Очевидно, хорошо жить рядом с Мехметом, а значит, с Мирандой». Но я не уверена, что арт-нуво — это мой стиль. Аника опорожнила кувшин и налила в него свежую, более холодную воду. Щеки ее пылали. Она почему-то испытывала внутреннюю неловкость. Анна с Напханы переехала в город, чтобы ее дочь могла быть ближе к отцу, чтобы она могла ходить в ту же школу и сохранила старых друзей. Когда на Анику неожиданно свалилась куча денег, она, естественно, предложила Ане большую сумму в долг без процентов, чтобы та могла устроить свою жизнь. Когда выяснилось, что деньги будут только в мае, у Анны снесло крышу. Ей надо переехать сейчас. Подходящая квартира продается только сейчас. Она не может жить больше нигде. Аника выступила поручителем краткосрочного кредита до выплаты вознаграждения но теперь Анна считала свой переезд досадной неприятностью. «Ты что-нибудь слышала о ТВ «Скандинавия?» — спросила Аника, чтобы сменить тему. Анна фыркнула. Мои бывшие работодатели объявили, что не выплатят мне выходного пособия. Это единственное, что я от них услышала. Если я буду недовольна их отказом, то смогу подать на них в суд Нью-Джерси. Вот я и думаю, может не сесть мой личный самолет и сгонять в Нью-Джерси? Она шумно вздохнула. «У меня хватает других проблем. Иногда я с трудом наскребаю денег на месячный проездной билет». «Дети!» — крикнула Аника в гостиную. «Ужинать!» «Я думала о том, чтобы читать лекции», — сказала Анна, переместившись за стол. «Думаю, я бы смогла сказать что-нибудь путное о том, как устраивать свою жизнь. Рынок обучения лидерству, самореализации и всему такому прочему очень велик. «Как ты думаешь?» «Может быть, ты все же поешь?» спросила Аника. «Мы собираемся ужинать». «Бифстроганов?» «Нет, спасибо». «Могу сделать тебе салат, если хочешь», предложила Аника. Она раздраженно заерзала по столу. «Лучше скажи, как тебе моя идея?» «Дети, идите скорее, пока мясо не остыло», крикнула Аника. «Ну что ж, лекции — это неплохо». Но о чем ты будешь говорить? Как о чем? Конечно же, о себе, воскликнула Анна, всплеснув руками. Я расскажу, как преодолела алкоголизм, как выбралась из канавы, потеряв работу директора телестудии, как смогла сохранить хорошие отношения с мужем, несмотря на то, что он обзавелся новой семьей. Пришли дети и взобрались на свои стулья. Мм, мясо! Восторженно промычала Элен. «Это без строганов», — наставительно произнес калия «Вкусно, как на Нобелевском банкете, правда, мама?» Аника улыбнулась сыну, а Анна удивленно вскинула брови. «Как ты влипла во всё это?» — спросила она. «Бедняжка, писать об этой чепухе? Неужели ты не могла отказаться?» «Всё было совсем неплохо», — возразила Аника. «До того, как... Ну, ты же знаешь». Она замолчала и выразительно ткнула вилкой в сторону детей. «Так что ты думаешь?» — не отставала Анна. «Смогу я такими лекциями заработать себе на жизнь «Сможешь», — убежденно сказала Аника. «Темы эти достаточно специфичны, но у тебя получится. Я очень люблю слушать, как ты рассказываешь истории. Думаю, что многие станут сильнее, послушав тебя». Анна широко улыбнулась и соскочила со стола. «Я тоже так думаю» сказала она. Слушай, ты не одолжишь мне 500 крон? Переезд обошелся сумасшедшие деньги. Я чувствую, что мне просто необходимо сходить в кино. В кино? Недоумённо переспросила Аника. Но я же теперь не пью. Так что же прикажешь мне делать? Ничего не прикажу, сказала Аника, поднимаясь из-за стола. Подожди, сейчас принесу. Она достала из кошелька свои последние пятьсот крон и отдала их Анне, понимая, что Томас придет в ярость от того, что она отдала свои последние деньги за двенадцать дней до Рождества. «Ох, какая ты прелесть!» — воскликнула Анна и в припрыжку помчалась в прихожую. Аника слышала, как за подругой закрылась входная дверь и почувствовала внутри неприятный холодок. Томас по-прежнему не брал трубку сотового телефона.